Глава 141. «Хао Юэ хочет поговорить со мной наедине?» «Что она хочет сказать мне?» Я с любопытством посмотрел на Мудзи. Она кивнула мне. Хао Юе и я замедлились, пока не оказались позади остальных. После того, как она убедилась, что между нами и остальными есть какое-то расстояние, она сказала. «Джангун, я хочу извиниться перед тобой. Ранее я обидела тебя». Я был польщен. Хао Юе только что извинилась предо мной. Я же не ослышался. Я неловко сказал. Не стоит быть такой учтивой. На самом деле я также был неправ во многих вещах. Хао Юе развернулась и встала спиной ко мне. Находясь вместе с вами последние несколько дней, я стала лучше себя чувствовать. Теперь я знаю, ты всегда был хорошим человеком. Ранее Я была ослеплена беспокойством и ненавистью. Я спросил, «Ты позвала меня, чтобы извиниться предо мной?» Хао Юэ кивнула. Я не мог не чувствовать себя разочарованным. Я думал, она собирается спросить о Макке. Неужели они правда не могут быть вместе? Я спросил ее, «Неужели нет никаких шансов на то, что вы с Макке будете вместе? Макке не так уж и плох». «Почему ты не дашь ему шанс?» Хау Юи повернула голову назад и улыбнулась мне. Мудзе задала мне такой же вопрос. «Давай оставим это на волю судьбы. Пойдем». «И да, то, что я сказала тебе определенно, не может быть рассказано ему». Я был в восторге. Кажется, Макке наконец начал покорять айсберг с именем Хау Юи. «Я очень рад за этого ребенка». Я специально спросил, э, «Кому ему?» Лицо Хао Юи покраснело. «Ты отвратителен. Перестань выставлять себя дураком!» Я улыбнулся и сказал, «Много времени прошло с последнего раза, как я видел твою искреннюю улыбку». Хао Юи ответила, «Ты всегда лукаво улыбаешься. Я действительно не понимаю, что моя сестра и Мудзи нашли в тебе». Я улыбнулся. «Ты могла не знать об этом, но у меня много хороших сторон. Если ты не веришь мне, то можешь спросить у Мудзи». Хао Юэ изменилась в лице. «Говоря об этом, позволь мне спросить тебя, как ты планируешь урегулировать свои отношения с Мудзи и моей сестрой?» Я вздохнул. «Хао Шуэ хорошая девушка, но я не могу быть с ней, поскольку отдал свое сердце Мудзи. Я уже говорил с ней об этом». Хао Юи ответила. «Вопросы, касающиеся эмоций, действительно непонятны. Хао Шуй лучше мудзы во всех аспектах, но ты все равно упорно выбираешь ее». «Мы можем не поднимать эту тему? Все, что я могу сказать тебе, это то, что мои чувства к мудзы не изменятся в течение всей моей жизни». После этих слов я использовал ближнюю телепортацию, чтобы догнать нашу группу. Хао Юи... Покачала головой и побежала догонять нас. Я выполнил обещание, взятое с меня Хаоюе, и не рассказал Маккенни слова из нашего разговора. Мудзи выглядела так, словно ничего не произошло. Я отвел ее в сторону и спросил: "Почему ты не спрашиваешь меня, о чем мы с ней разговаривали?" Мудзи держала меня за руку и ответила шепотом: "Я верю в тебя." Ее слова заставили меня почувствовать прилив тепла в груди. Я поднес ее руку к губам и сильно поцеловал. «Ты такая классная моя жена!» Мудзи оттолкнула мою руку и сказала. «Бесишь! Пойдем! Мы почти добрались до города воинственного возвращения!» Город воинственного возвращения был невелик и оказался меньше, чем мы предполагали. Как только я вошел в город, я остановил прохожего. «Скажите, пожалуйста, где находится Академия Лесного Дракона?» Этот случайный прохожий был поражен. «Вы, должно быть, не местные. Разве вы не знаете, что весь город – это внешний периметр Магической Академии Лесного Дракона?» «Ого! Весь этот город – внешняя территория Академии?» Это показывало, насколько высок престиж. Я улыбнулся в ответ. «Не могли бы вы подсказать, Где находится центр Академии Лесного Дракона? Прохожий указал направление. Вы должно быть здесь для экзаменов. Это путь, по которому вы сможете дойти до места регистрации. Вам просто нужно идти прямо, так вы сможете найти центр города. Когда он закончил говорить, я обратился ко всем. Судя по всему, силы, которые будут представлять Академию Лесного Дракона, не маленькие. Маки ответил: Верно, Магическая Академия Лесного Дракона – продвинутая Магическая Академия, занимающая второе место сразу после нашей Королевской. К тому же они являются нашим сильнейшим соперником. Мы добрались до входа в Академию Лесного Дракона. И хотя здание не было таким же роскошным, как в Королевской Академии, оно по-прежнему создавало тяжелую атмосферу. Я подошел к охраннику входа. «Здравствуйте, мы из Королевской продвинутой Академии Магии. Могу я спросить?» Я еще не закончил говорить, как охранник прервал меня. Он крикнул. «Ох, вы из Королевской продвинутой Академии Магии? Пожалуйста, следуйте за мной!» Охранник провел нас в Академию Лесного Дракона. Великолепные зеленые поля, пышные деревья и многочисленные цветы вокруг нас действительно были приятными. Он привел нас в большое здание и сказал, «Пожалуйста, подождите немного, я пойду и сообщу о вашем прибытии». После этого он вбежал в здание. Через некоторое время вместе с охранником вышли несколько человек. Я уставился на трех вышедших людей, им было около пятидесяти лет. Они показали свои стихии, надев огненную, водную и мантию ветра соответственно». нам подошел облаченный в огненную мантию. «Добро пожаловать в магическую академию лесного дракона! Я заместитель директора. Пожалуйста, проходите!» Они были так вежливы, что мы определенно не могли забыть про свои манеры. Мы одновременно поклонились. «Приветствуем учителей!» Прежде чем мы вошли в академию, заместитель директора кивнул. Когда мы шли, он сказал, «Это главное здание нашей академии!» «Не такое впечатляющее, как у вас». Сива Минг ответил ему, «Это место очень хорошее, ничуть не хуже, чем в нашей академии, заместитель директора. Вы меня узнаете?» Заместитель директора взглянул на него, и внезапно выражение его лица изменилось. Он был поражен и ответил, «Ого, разве ты не тот, кто представлял Королевскую академию на прошлом турнире? Сива?» Сива улыбнулся, «Это я». Заместитель директора пробормотал. «Почему ты все еще не выпустился?» «Когда я приезжал сюда в прошлый раз, я учился на втором курсе. Сейчас я на пятом и скоро закончу обучение». В этот момент мы добрались до его кабинета. Он предложил нам присесть на диван. «От лица Академии Лесного Дракона я приветствую вас». Я улыбнулся и сказал, «Вы слишком учтивы». Надеюсь, ваша команда будет милосердна с нами. Заместитель директора посмотрел на меня и сказал, «Если кто должен быть здесь милосердными, так это вы». «Точно. Согласно процедуре, позвольте мне посмотреть на ваше рекомендовательное письмо». Я передал ему рекомендательное письмо, данное мне учителем Джейн.